Долго и счастливо до самой смерти. Высокая башня, опаленные стены, Свежие волчьи следы. Казалось, они уехали только вчера. Но когда Джекоб остановил лошадей под деревьями, Позади от колес кареты по первому снегу тянулись Две черные колеи. Лиса стрелой вылетела из кареты и уже слизывала холодную белизну со своих лап, но Джекоб слез с неспешно и вытащил из кармана волшебный мяч. На золотой поверхности налета почти не было, в ней отражалось облачное, утреннее небо. В дороге Джекоб так часто на мяч посматривал, что лиса, наверно давно уже смекнула, в чем дело. Но Кларе он так ничего и не сказал. Гойлы у ворот фабрики пропустили их без единого слова. Двое суток добирались они до замка. И только на последней почтовой станции конюхи рассказали им, что Гойлы на свадьбе своего короля учинили бойню, а императрицу умыкнули. Больше никто ничего не знал. Лиса каталась в снегу, словно смывая со своей шкуры все испытания последних недель. А вот Клара, Стояла, как потерянная, и смотрела на башню. Изо рта у нее шел легкий порог, и она заметно дрожала в нарядном платье, которое Валиант купил ей для выхода на королевскую свадьбу. Бледно-голубой шелк был порядком изгваздан, а местами и порван, но ее лицо все еще напоминало Джекобу, о мокрых перышках, хотя ничего, кроме тоски по виллу, он сейчас в этом лице не видел. — Развалины? — вылезший из кареты Валиант растерянно озирался. — Что все это значит? — накинулся он на Джекоба. «Дерево — Дерево моё где? Выскочивший откуда-то лесовичок подобрал в снегу парочку старых желудей и тут же скрылся. «Покажи ему дерево, лиса!» Валиант припустил за лесой с такой прытью, что чуть не грохнулся в снег. Клара на них даже не оглянулась. Джекоб подошел к ней. С тех пор, как он впервые увидел ее вот здесь, под колоннами, минула, казалось, целая вечность. Ты правда хочешь, чтобы я вернулась туда? Одна, без вилла. Она взглянула на него, как умеет только она. Скажи, не бойся. Я больше никогда его не увижу. Так оно и есть. Я знаю, ты сделал все, что мог. Джекоб взял ее за руку и вложил золотой мяч ей в ладонь. От налета не осталось и следа, и шар сиял, словно маленькое солнышко. Ты поверил не той фее. «Ты должна его протереть», — сказал он. «Только как следует, пока себя не увидишь, как в зеркале». С этими словами он оставил ее Одну. Все равно вил первым делом захочет увидеть Кларина лицо. И они жили долго и счастливо до самой смерти, если, конечно, темная фея не обманет его так же, как ее сестра. Джекоб раздвинул заросли плюща, что прикрывали вход в башню и поднял глаза на закопченные стены. Казалось, он видит самого себя, впервые спускающегося с этой верхотуры на канате, что сыскался в отцовском кабинете. А где же еще? Кожа над сердцем все еще горела, отпечаток моли сжег его, как тавро. Ты заплатил свою цену, Джекоб. Вот только что ты за нее получишь?» До него донесся тихий вскрик Клары. И другой голос, произнесший ее имя. Давно уже голос Вилла не звучал так тепло и мягко. Джекоб слышал их шепот, смех. Он прислонился спиной к камням, черным от копоти, влажным от стужи, что прячется в зазорах между камней. Камень. Наваждение кончилось. Эта фея свое обещание сдержала. Джекоб знал это, прежде чем раздвинул плющевые заросли. Прежде чем увидел виллы рядом с Кларой. Камень. Исчез без следа, и глаза у брата были голубые, Голубые, как прежде, голубые и только. «Ну, теперь иди, Джекоб!» Вил отпустил Кларин руки и смотрел на него неверящими глазами, Словно узрел привидение возникшее из воздуха среди этих заснеженных стен. Но в лице его не было гнева, не было и тени ненависти. Нефритовый чужак исчез без следа, хотя он все еще был в своем сером мундире. Он шел к Джекобу, неотрывно глядя ему на грудь, словно все еще видит там кровь, после смертельного выстрела Гойлов, и обнял его крепко-крепко, так, как в последний раз обнимал еще ребенком. «Я же думал, ты убит!» вил Он отступил на шаг, чтобы разглядеть Джекова получше и окончательно убедиться, что брат действительно цел и невредим. Как ты сумел? Он задрал рукав серого кителя и провел ладонью по мягкой белой коже. Ничего нет. Он обернулся к Клари. Я же говорил тебе, Джекаб сумеет. Не знаю как, но сумеет. Просто оно всегда так было. Все, что он сумел, Джекаб видел И так в кларенных глазах. «Я знаю», — сказала она и улыбнулась. Вил провел рукой по плечу, где серый мундир был вспорот ударом сабли. Помнит ли он, что эти белесые разводы — следы его крови? Нет. Да и откуда? Они же не бурые облёклая, почти незаметная, гойльская кровь. Он вернул себе брата. У него снова есть брат. — Расскажите мне всё, — он схватил Клару за руку. — Это длинная история, — сказал Джекоб. — И уж её-то он виллу никогда не расскажет. Жил был на свете мальчик, и ушел он однажды из дому страху учиться. На какой-то миг Джекобу померещились золотые искорки у в глазах, но, наверное, это были всего лишь отблески утреннего солнца. «Спрячь его далеко-далеко, как можно дальше». «Вы только взгляните! Я богаче самой императрицы! Да что там! Богаче дроздоборода!» Позолоченные волосы, позолоченные плечи. Даже Джекоб не сразу узнал Валианта. Он был весь в золоте, только в настоящем, чистом, а не в той вонючей пыльце, которой дерево обсыпало Джекоба прежде. Карлик промчался мимо вилла, даже не взглянув в его сторону. «Ладно, признаю, — не унимался он, — я был уверен, что ты меня надоешь. Но за столь щедрую плату я хоть сейчас свожу тебя в крепость еще раз. Слушай, как ты думаешь, дереву не повредит, если его выкопать?» Даже у лисы в шубе застряло несколько золотых хлопьев, но она застыла, как громом пораженная, глядя на Вилла. «Ну что скажешь, лиса, он все еще пахнет, как они». вил выковырил из снега крупицу золота, которую карлик в ажиотаже смахнул с волос. Валиант его все еще не замечал. Он, впрочем, Ничего и никого вокруг не замечал. «Нет, — Нет-нет, надо выкапывать, — пыхтел он. — Кто вас знает? Ежели я его тут оставлю, вы, может, все золото с него пообтрясете, но уж нет. И чуть не споткнулся о лесу, кинувшись обратно к своему дереву. А Вилл все еще стоял, смахивая снег с золотой крупицы у себя на ладони. Спрячь его, Джекаб, далеко-далеко, как можно дальше. Вот и Клара обменялась с ним тревожным взглядом. «Пойдем, Вил, сказала она. Нам пора домой. Она взяла его за руку, но Вил задумчиво погладил себя по плечу, словно опять ощутил нефрит у себя под кожей. Спрячь его, Джекаб, клара права вил сказал он подхватывая брата под руку пошли и вил послушно пошел за ним, хотя и оглядываясь будто что-то потерял и не может припомнить что леса шла с ними до самой башни, но у входа остановилась я сейчас вернусь сказал ей джекоб после того как клара и вил с ней попрощались. Последи там, чтобы карлик всё золото собрал, пока вороны не налетели. На волшебное золото золотые вороны слетались с тучами, и от их грая можно было сойти с ума без всяких шуток. Лиса кивнула, но все еще смотрела с сомнением, только не на вилла, а на Клару. Она тоже про жаворонковую воду не забыла. Да и забудет ли, забудет, когда они уйдут, Джекоб. Он первым вскарабкался по веревочной лестнице. В верхней комнате среди желудевых скорлупок валялся мертвый лесовичок. Не иначе это острозуб его прикончил. Джекоб наскоро отодвинул тельце к стене, прикрыв его сухими листьями и только потом помог подняться к Ларе. Зеркало вобрало в себя их всех, но Вилл первым подошел к нему, разглядывая свое отражение и явно себя не узнавая. Клара встала с ним рядом и взяла за руку, а вот Джекоб, наоборот, отошел чуть в сторону, пока темное стекло не перестало его видеть. Вил повернулся, но в его глазах читался вопрос: « Ты не идешьшь? Значит, забыто не всё. Джеобб видел это по лицу Вилла, но его брат снова был с ним, быть может как никогда прежде. Нет ответил он, «как же я лесу одну оставлю?» Вил смотрел на него. Что он видит? Темные фабричные стены, саблю у себя в руке. «Ты хоть знаешь, когда вернешься?» Джекоб улыбнулся. «Пора, вил уходи. Далеко, далеко» как можно дальше, чтобы я не смогла его найти. Но Вилл, оставив Клару, снова подошел к нему. «Спасибо, брат», — шепнул он, обнимая его. Потом повернулся и снова остановился. «Ты хоть раз его встретил?» — спросил он. Джекоб вновь ощутил как золотой глаз хенцау выискивает в его лице сходство с отцовским нет ответил он никогда вил кивнул и клара взяла его за руку но это не он а джекаб посмотрел на нее неотрывно когда его братец приложил ладонь к зеркалу и они исчезли и джека остался один и видел уже только самого себя в неровном темном стекле самого себя и воспоминания кое о ком еще Лиса ждала там же где он ее оставил какова была цена Сухо осведомилась она, следуя за ним карете. «Цена за что?» Джекоб распряг лошадей. «Придется отдать их Ханути взамен за вьючную лошадь, которой он лишился. Остается надеяться, что у Гойлов его кобыла попала в хорошие руки». «Какова была цена за твоего брата?» Лиса сменила облик. На ней снова было ее рыжее платье. Ей оно куда больше к лицу, чем все наряды, что она носила в городе. «Не думай об этом. Цена уже уплачена». «И чем же?» «Просто она слишком хорошо его знает». «Говорю же тебе, уплачено Как там карлик?» Лиса глянула в сторону пристроек. «Собирает свое золото. Там и за три дня не управится. А я-то так радовалась, что дерево его вонючей пыльцой обсыплет». Она глянула на небо. Снова пошел снег. «Ну что? Не податься ли нам на юг?» «Может быть». Джекоб сунул руку под рубашку и нащупал отпечаток моли у себя на груди. «Быть может, тебе остается всего лишь год». «Ну и что? За год мало ли что можно отыскать? В этом мире на всякую напасть найдется свое снадобье». Конец книги Март 2011 года Звукорежиссер Елена Ситникова Читал Николай Савицкий